Дом принадлежал ремесленной управе до 1917 года. В нем размещались различные административные органы управы, тут же находились квартиры служащих, помещения первого этажа сдавались под магазины. После революции дом был национализирован, его заняли различные учреждения, в том числе в начале 20-х годов здесь был научно-исследовательский институт в СНХ. 30-е-40-е годы дом заняла военная коллегия Верховного суда СССР. Здание обрело страшную, наводящую ужас славу, получило в народе название, которое произносили только шёпотом Расстрельный дом. Военная коллегия фактически была подразделением НКВД и судила не только военных, но и гражданских лиц. Сюда по окончании следствия в спецфургонах привозили из московских тюрем арестантов. Железные ворота, через которые спецфургоны въезжали во внутренний двор, сохранились до сих пор. Ворота находятся против элитного торгового дома Nautilus. Александр Мельчаков, сын секретаряцкоголкеса Мельчакова, одной из сгинувших в этом доме жертв. В 1990 году опубликовал материалы о деятельности военной коллегии ее тогдашнего председателя Ульриха и о том, что происходило в этом доме. С этим трехэтажным домом рассказывает Александр Мельчаков. Одной стороной, выходящим на Лубянку, у меня лично связаны самые тяжелые воспоминания детства. Я помню серые, пепельно-серые лица москвичей, стоявших у входа в приемную военной коллегии Верховного суда СССР в ожидании известий о судьбе близких. В 38 году я был маленьким, и мама брала меня с собой, и мы почти каждый день приходили сюда, становились в очередь. Мама терпеливо томилась многие часы, а я играл с другими детьми около подножия памятника первопечатнику Ивану Федорову не понимая всего трагизма происходящего здесь. Мама выходила ко мне всегда грустная, получив стандартный ответ. Приговор вашему мужу еще не вынесен, приходите в следующий раз. И такие ответы получали тысячи людей. В военную коллегию для видимости судебного разбирательства привозили узников в спецфургонах из всех тюрем но можно было попасть туда по длинному тоннелю, который протянулся сюда под площадью Дзержинского прямо из внутреннего двора знаменитой Глубянской тюрьмы. Арестованных проводили на третий этаж в помещение, находившееся перед залом заседаний. В зал их вводили поодиночке, на столе перед Ульрихом лежали пачки заранее приготовленных приговоров. Далее происходила чудовищная пародия на суд. Напрасно в своем последнем слове подследственный пытался логично доказать, что он не является врагом народа. Приводил веские доводы, доказывал, что не занимался никакой враждебной деятельностью. Все было напрасно. Участь каждого была предрешена заранее. Маленький, внешне интеллигентный, излучающий довольство собою Ульрих обычно через несколько минут объявлял перерыв и суд, как и полагается по закону, удалялся на совещание. А ещё через две-три минуты возвращался и подсудимому объявлялся приговор. Его выводили в соседнее помещение. Расстреливали приговоренных здесь же в глухих и темных подвалах здание военной коллегии на улице 25 октября. А в это время родственники в приемной ожидали известий. Недаром это трехэтажное здание тогда называли расстрельным домом, а Улириха хозяином расстрельного дома. Подвалы расстрельного дома широко раскинулись и под ним, и под соседними торговыми помещениями, аптеки Феррейна зданий Третьяковского проезда. Эти подвалы, типовые сооружения, и вход в подвал военной коллегии, соединенного подземным ходом с большим домом Лубянки, на фотографии, помещённой при интервью с Мельчаковым в вечерней Москве 27 июля 90 года, точно такой же, как вход в кафе пироги. Сколько людей были приговорены тройкой во главе с Улирехом к расстрелу и расстрелены в подвалах расстрельного дома, неизвестно, но их было очень много. О том, что суд и приговор были неправедны, свидетельствует реабилитация многих жертв. Но когда родственники группы реабилитированных подали в 89 году в суд на вынесших неправедный приговор к тому же с нарушением формальных норм, Верховный суд СССР, признав заведомо неправосудный приговор тройки, уголовное дело против вынесших его Улериха, Кандабина и Буканова прекратил за отсутствием состава преступлений. Борис Ефимов, брат журналиста Михаила Кольцова, расстрелянного в этом страшном подвале, рассказ о своей встрече беседе с Улерихом заканчивает так: Прах арм воен палача покоится под благопристойным надгробием на престижном Новодевичьем кладбище. Прах тысяч его безвинных жертв укрыт в братских могилах. Я задаю вопрос: надо ли вспоминать такого человека? И решительно отвечаю: надо. В 1989-90-х годах в моссархитектуре обсуждался проект реконструкции Китай-города. Речь шла об использовании его построек для современных целей и сохранении исторических памятников. Общественности становится известным одно из предложений архитекторов, и сообщение о нем появляется в газете. Очередная пешеходная зона создается на улице 25 октября. В принадлежащем военной прокуратуре доме, где в 30-е годы выносила и приводила в исполнение страшные приговоры особое совещание тройка Предлагается переоборудовать залитый кровью подвал под дискотеку. Литературная газета, 26 июля 1989 года. Общественность возмущена. Московские власти полусоглашаются на организацию в этом доме мемориала жертв незаконных репрессий, о чем сообщается в отчете о круглом столе по реконструкции Китай-города, проведенном в 90 году. Вопрос о дискотеке больше не поднимался об организации мемориала также не решался. Здание занимал в Мосгорвоенкомат. В 2004 году Мосгорвоенкомат получил новое здание и выехал, и тут снова возник вопрос о расстрельном доме. На заседании комиссии по сохранению зданий в исторической части города в январе 2006 года обнаружилось, что расстрельный дом продан компании Сибнефтегаз. Компания, как сообщают известия, едва Вступив во владение домом номер 23 по Никольской улице, предложила снести его вместе с подвалами, вырыть подземную парковку и построить заново. Предпроектное предложение уже готово в Моспроекте 2. По мысли заказчика в новоделе разместится торговый, а значит и развлекательный комплекс. При этом заявитель знает, что речь идет о печально знаменитом расстрельном доме, резиденции военной коллегии Верховного суда СССР. Снова протесты общественности. Комиссия отказывает заявителю в удовлетворении его просьбы. Но опасность сноса не миновала. Компания может вернуться к своему кощунственному проекту, предъявив дополнительный аргумент. Так же, как архитекторы сначала предлагавшие устроить дискотеку на крови, на этот раз сочли возможным размещение на крови гаража и торгово-развлекательного центра. Сейчас дом закрыт сеткой, что в нем оборудуют, неизвестно но не мемориал жертв незаконных репрессий. В настоящее время пустующим, и находящимся в затянувшемся на десятилетии ремонте домом номер 23 обрывается историческая застройка Никольской. Обрывается, потому что до начала 1930 х годов улица здесь не кончалась. За этим домом проходил узкий переулочек, Никольский тупик к церкви Святой Троицы что на старых полях и Китай-городской стене. Строго говоря, тупиком он не был, потому что в Китай-городской стене была проломана калитка, но старинное название сохранилось. За тупиком Никольская по левой стороне продолжалось еще двумя домами и часовней Святого Пантелеймона. В этом квартале, на небольшом пространстве оказались собраны замечательные памятники московской архитектуры, известные также и по событиям, с ними связанным. Сейчас на их месте чахлый треугольник сквера и торговые палатки. С помощью не так уж давних фотографий и старых гравюр мы можем восстановить прежний вид квартала у Никольских ворот. По границам сквера, с Лубянской площадью и Театральным проездом проходила Китайгородская стена. Справа возвышалась Никольская башня, называвшаяся также Владимирской, и стояла церковь Владимирской Божьей Матери. На левой стороне возвышалась над стеной большая часовня Святого Пантелеймона. Литография 1839 года по рисунку немецкого художника Эдуарда Гартнера Церковь Владимирской Богоматери у Никольских ворот Китай-города дает возможность рассмотреть эту небольшую церковь, построенную по желанию и на средства царицы Наталье Кирилловны Нарышкиной. В 1691-92 годах в стиле так называемого нарышкинского барокко. На фоне суровой и мощной Китайгородской стены и одной из самых мощных башен Китай-города Никольской, церковь выглядит особенно изящной. Слева от нее сквозь проломные, то есть сделанные не при постройке, а позже проломленные в стене ворота, видна широкая Лубянская площадь и дома на ней. Проломные ворота были устроены в 1820 году. До этого здесь проходила сплошная стена. Между церковью, и стоящим справа домом, расстилался церковный двор. Напротив Владимирской церкви, на другой стороне улицы, стояла часовня Пантелеймона целители Пантелеймоновская часовня на Никольской была построена в 1881-83 годах по проекту архитектора Каминского проектировавшего, как было сказано, Третьяковский проезд. Традиционно часовни строились небольшими и скромными по убранству, но Пантелеимоновская часовня была задумана и построена как большой величественный храм. Она была приписана к Пантелеимоновскому монастырю, находившемуся на Афоне, и поэтому архитектор совершенно закономерно избрал при ее проектировании византийский стиль, конечно, в варианте московского модерна. Это часовня-храм, красивая и светлая, легкий купол, который вознесенный белой ротондой, сиял высоко в небе, царила над окрестными улицами и площадями. Крупнейший специалист нашего времени по русской архитектуре модерна, Евгений Иванович Киреченко, отмечает огромную градостроительную роль, которую играла Пантелеймовская часовня. В конце Никольской улицы, неподалеку от древних сооружений башни Китайгородской стены, И церкви Владимирской Божией Матери сооружается часовня Пантелеимона. Каминский пишет она: вместе с куполом бывшего Лубянского пассажа Кондратенко все эти здания создавали выразительную систему вертикалей, окаймлявшую Лубянскую площадь. В ее панораме и силуэте органично сосуществовали, перекликаясь, дополняя и вторы друг другу вертикали разновременных сооружений. В Пантелеймоновской часовне хранились святыни: частица мощей великомученика Пантелеймона, перенесенная из Пантелеймоновского монастыря на Афоне, и икона Божьей Матери, называемая Скоропослушница. В России очень почитали великомученика Пантелеймона. На Богомольном пути к Троице, после Иверской первая и единственная остановка на Никольской в часовне Пантелеймона. О ней пишет Шмелёв: "Мы проходим Никольскую В глубокой башенке великомученик Пантелеймон. Заходим. Святой Пантелеймон жил в III веке в римской провинции Никомедии в правление императора Максимиана II. Он был врачом, а и став христианином, лечил больных не только лекарствами, но и молитвой и проповедовал учение Христа. Слава о том, что он имеет силу исцелять самые тяжкие болезни и делает это безо всякой платы, широко распространилась по провинции. Врачи-язычники завидуя ему, подали донос, что он тайно исповедует христианство. Пантелеймона арестовали, подвергли мучениям и казнили. Так рассказывает о святом великомученике-целителе его житие. На Руси образ Пантелеймона, несмотря на то, что на иконах он изображался юношей, в народном представлении слился с образом русского народного целителя мудрого старца-травника, исцеляющего не только телесные недуги, но и духовные. Именно таким его нарисовал Ререх на картине Пантелеймон целитель 1916 год. В этой же традиции написана Алексеем Константиновичем Толстым баллада Пантелей целитель. На написание этой баллады поэта подтолкнула народная песня Пантелей, государь, напетая ему Гоголем. Художественный образ Пантелея, созданный народной фантазией, эпичен и вневременен. Он выражает черту национального характера и национальной жизненной философии. Толстой совершенно справедливо воспринимает его как своего современника, живущего в эпоху торжества нигилизма и начинающейся нечаевщины. Несмотря на то, что эта баллада при своем выходе в 1866 году пользовалась успехом, В журнале Литературные новости критик отметил: в Русском вестнике очень читались два стихотворения Грофта Толстого: Пантелей целитель и Чужое горе. В наше время успех стихов дело удивительное. Либерально-нигилистическая общественность посчитала ее клеветнической сатирой на себя и впоследствии, включая и советское ведения, балладу старались не популяризировать, и она до сих пор пребывает в тени. Хотя и достойно внимания. Кроме отражения тогдашней злобы дня, она создает великолепный народно-традиционный образ святого целителя. Полагаю, что читатель от ее чтения получит истинное художественное наслаждение. Пантелей целитель. Пантелей, государь, ходит по полю, и цветовой и травы ему по пояс, и все травы пред ним расступаются. И цветы все ему поклоняются, и он знает их силы сокрытые, все благие и все ядовитые, и всем добрым он травам невредным отвечает поклонам приветным. О которой растут виноватые, тем он палкой грозит суковатую. По листочку с благих собирает он и мешок ими свой наполняет он. И на хворую братью бедную из них зелье варит целебное. Государь Пантелей, ты и нас пожалей, свой чудесный елей в наши раны и злей. В наши многие раны сердечные, есть меж нами душой увечны, есть и разумом тяжко болящие, есть глухие, немые незрящие, Опоенные злыми отравами, помоги им своими ты травами. А еще, государь, чего не было в старь, и такие меж нас попадаются, Что лечением всяким гнушаются, Они не звона не терпят гуслярного, подавая им товара базарного, всё чего им не взвесить, не смиряти, всё кричат они: надо похерите. Только то говорят и действительно, что для нашего тела чувствительно, и приемы у них дубоватые, и учение-то их грязноватое. И на этих людей, государь, пантелей, палки ты не жалей, суковатая. Рядом с Пантелеймоновской часовней по Никольской улице стояли два жилых дома постройки второй половины XVIII начала XIX века. Между ними отходил влево переулочек, Никольский тупик, ведущий к старинной церквушке «Троицы в старых полях. Тупик упирался в Китайгородскую стену, в которой почти вплотную стояла церковь. Сейчас с археологами при работах по реставрации Третьяковского проезда раскрыты ее фундаменты и доступны для обозрения. В Никольском тупике и вокруг церкви Троицы в старых полях в конце XIX начале XX века располагались многочисленные лавочки мелких книготорговцев, торговавших новыми и старыми книгами самого разнообразного содержания и ценности. Этот книжный ряд пользовался широкой известностью в Москве. Сюда заходили и крупные библиофилы, и полуграмотные читатели бесконечных выпусков романа о похождениях разбойник Чуркина. Кроме книжной торговли, это место известно своим историческим прошлым. Здесь, на берегу Неглинной, в 15-16 веках находилось поле, где вершился Божий суд. и церковь называлась в Старых Полях. Все, конечно, помнят замечательное описание его в романе Толстого Князь Серебряный. На этом поле тяжущиеся сходились в судебном поединке. Кому бог дарует победу, тот и прав. Построенная в XVI веке Китай-Городская стена отделила церковь от собственно, поля, где проходили поединки. Старинная церковь оказалась в углу под стеной. Этот необычайно живописный и характерный уголок старой Москвы С огромной теплотой и любовью изобразил на нескольких цветных гравюрах художник Павлов книжные лавочки в Никольском тупике. Хотя на их вывесках и значилась с некоторой претензией фирма "Книжная торговля такого-то", были, как правило, малы, тесны, располагались в сараюшках, чуланах, загороженных переходах, щелях между домами. Темный узкий полуподвал без окон Дневной свет в него проникает лишь через дверь, поэтому здесь всегда темно, и днем горит подвешенной к потолку коптящая керосиновая лампа. Такой описывает коллекционер Щукин лавку одного из самых известных букинистов Никольской Байкова. На одной из гравюр Павлова изображена книжная торговля Астапова. Маленький чулан с раскрытой дверью, у которой сидит хозяин с книгой в руках, а за ним видны книжные полки. Афанасий Фанасевич Остапов пользовался большой известностью среди книжников конца XIX начала XX века, особенно собиравших литературу по истории и по Москве. Именно эти книги привлекали в его лавочку архитектора Бондаренко, который в своих воспоминаниях пишет о нем с любовью и уважением. Низенькая деревянная лавочка с одним маленьким оконцем была сплошь упрессована книгами настолько, Что когда я однажды спросил нужную мне книгу, Остапов ответил: "Да вон она. Только достать ее нельзя, потолок рухнет". И указал на столб из книг, поддерживающий провисшую балку. Кроме этой лавки, был у него тут же во дворе в подвале еще склад, и книг было изобилие. Весь ученый мир шел к Остапову, зная, что у него, наверное, есть какая-нибудь редкая книга на нужную тему. Здесь бывали и московские коллекционеры. Особенно часто я встречал Толстого Алексея Петровича Бахрушина, Орешникова, Ульянинского, Барсова и других книголюбов. И как был любопытен сам Остапов. Низенький сутулый, щупленький старичок с мягкими манерами и добрыми глазами, он усаживал покупателя, только знакомого, в единственное кресло большое, красного дерева, говоря: Это кресельце покойного профессора Бадянского Осипа Максимовича. Об Бостапове шла слава, что у него все есть, и он ее поддерживал всеми силами. Может быть, книга в основании книжного столба, подпиравшего потолок, действительно там и имелась, а может быть, это была хитрая уловка умного книгопродавца. Как правило, Никольские книготорговцы были необычайно преданы своему делу. Тот же Остапов, много лет торговавший на Никульской возле Троицы в старых полях, когда состарился, почувствовал старческую слабость и вынужден был продать лавочку со всеми ее запасами книг, но с одним обязательным условием: вместе с самим собой. То есть он оговорил себе право беспрепятственно находиться в лавке до конца своих дней. Новый хозяин лавки, не менее известный в истории московской букинистической торговли, Фадеев согласился на его условия. Для Остапова было приобретено какое-то особое историческое кресло, вспоминает Шибанов, также Никольский букинист, на котором он и восседал, не неся никаких обязанностей по обслуживанию магазина, а только служа, так сказать, почетной его реликви. В конце XIX начале XX века традиционная книжная торговля на Никольской изменила свой характер. Если прежде книжные лавки улицы Просвещения удовлетворяли спрос всей читающей Москвы, то после отмены крепостного права и резкого подъема грамотности в стране вырос спрос на книгу, и книжные магазины начали открываться по всему городу. В то же время наряду с состоятельным и образованным покупателем, приобретавшим серьезную научную и художественную литературу, необычайно расширился круг читателей из низших слоев общества ремесленников, рабочих, мелких торговцев, крестьян, чьё образование ограничивалось несколькими классами церковно-приходской или начальной городской школы, а порой лишь уроками какого-нибудь грамотного доброхода. Многие из таких грамотеев становились страстными любителями чтения, но им требовалась литература, соответствующая их знаниям, интересам и вкусам, да и по цене ей следовало быть доступной. Никольские книжные лавочки вокруг Троицы в старых Полях, не имея возможности конкурировать с фирменными книжными магазинами крупных издательств, вышли из положения, изменив направление своей торговли. Они перешли на продажу старых книг, продажная цена которых была ниже, чем новых, и этим привлекательно для малообеспеченных покупателей. Прежде торговцы старыми книгами и рукописями, многие из которых были действительно редкими, именовали себя антикварами но это название не подходило к книготорговцу в лавке которого большую часть товара составляли книги изданные всего лишь 2-3 года назад и успевшие побывать за это время в руках нескольких владельцев позже в советское время широкое распространение получил книготорговый термин «поддержанная книга точный, но звучавший несколько пренебрежительно некольские книготорговцы предпочитали называть свою торговлю на французский лад букинистической, а себя букинистами. Тем более, что характер торговли парижских коллег на берегах Сены вполне соответствовал московской. И второе изменение в характере деятельности никольских книготорговцев, которая может быть названо главным, заключалось в том, что они стали выступать в роли издателей так называемой лубочной литературы. Лубочная литература, как и листы лубки, предназначалось для не имевшего образования малограмотного читателя, но выпускалась не листами, а в виде книг и была следующей ступенью в его просвещении и приобщении к знанию. Любовь московского простого люда к чтению засвидетельствована многочисленными историческими документами. Издавна центром торговли литературой для народа был Спасский мост на Красной площади через ров перед Спасской башней Кремля. Первый автор русской новой письменной литературы Антиох Кантемир в стихотворном обращении к стихам своим, сетуя на то, что они весьма возможно не будут поняты и отвергнуты современниками, вечная тема поэтов так рисует их судьбу. Когда уж изсаленным время ваше пройдет, под пылью мольем на корм кинуты забыты, гнусно лежать станете в один сверток свиты иль сбовою, иль сершом. И при стихах дает примечание справку: две весьма презрительные рукописные повести об Баве королевичи и о Ерше рыбе, которые на Спасском мосту с другими столь же плохими сочинениями обыкновенно продаются. Торговля лубочными изданиями в Москве изображена на картине Васнецова: книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. В середине XVIII века в связи с засыпкой Кремлевского рва и ликвидацией Спасского моста эта торговля переместилась на Никольскую улицу. Как особый род литературы, лубочная литература конца XIX начала XX века имела своих профессиональных авторов и своих издателей. Никольские книготорговцы, как никто знали читателей и покупателя этих изданий.